Глава 22. Катрина. Конец, Дэмиан. Ты сделал свой выбор. Я начинаю уставать от неопределенности со стороны Караса. За какой промежуток времени он разберется со своими гребаными проблемами? Через неделю, месяц, год, пару десятков лет? Я не хочу его оправдывать и всю оставшуюся жизнь провести в неведении. Не успеешь вернуться, как я найду себе нового ухажёра. Со злостью бросаю я. Две недели — это огромный срок, Карас. Не хочу, чтобы Дэм думал, будто я стану убиваться по нему, пока он будет развлекаться со своей женой. Даже если буду умирать в муках, Карас не должен знать. Не хочу падать ниже плинтуса. В первую очередь, это уважение к себе. Никому не позволю вытирать об меня ноги. Катрина Хеймсон выше каких-то низкосортных интрижек. Звучит слишком дерзко и самоуверенно. Пускай, но я люблю себя и не позволю кому-либо обращаться со мной плохо. Усаживаюсь в машину и называю адрес водителю Карроса. Нет, я еду не домой. По дороге созваниваюсь с Лайлой. Женщина уже в баре. Там какие-то проблемы, поэтому она почти сразу уехала со свадьбы. Я еду к ней. Место работы подруги стало для меня пристанищем, где проблемы улетучиваются, и на смену приходит трезвость ума. После наших разговоров на душе всегда становится легче. Никто и никогда не понимал меня так хорошо, как Лайла. Возможно, это из-за ее большого жизненного опыта. «Вы можете не звонить Демиану. Обращаюсь к водителю. Мужчина медленно переводит взгляд с трассы на зеркало заднего вида, через которое смотрит в мои глаза. Мотает головой. Я вздыхаю и думаю о том, как бы мне уговорить его не сообщать ничего Карасу. «Мне не хочется иметь проблемы на работе», — коротко поясняет водитель. «Зачем тебе это?» спросите меня вы, а я отвечу. Ему не зачем знать, доехала ли я, жива ли. Возможно, я сейчас горячусь и злюсь на то, что все так сложилось. Я позвоню ему сама. Вру. Если не позвоню, то он все равно свяжется с вами, ведь так? Мужчина, везущий меня к Лайле, немногословен. Так. Тогда договорились? Я сообщу ему сама, что отлично доехала, а вы ни слова. Мне просто нужно поговорить с ним». Водитель подозрительно глядит, но не перечит. Соглашается на мои правила. Когда мы подъезжаем, я благодарю мужчину за быструю и аккуратную поездку и за то, что он не отказал в просьбе. Крепко сжимая в руке телефон, не решаюсь войти. Может, все таки позвонить? Как-никак он, наверное, беспокоится. Терпеть не могу эту черту в себе. Я быстро остываю и от этого готова простить всем все что угодно. Сажусь на скамейку, которую Лайла поставила на прошлой неделе. Вздыхаю, когда набираю Карасу. Ненавижу себя за слабость. Неужели так будет всегда? Порочный круг. Я доехала. Голос Дэмина звучит встревоженно. Почему ты сама звонишь? Все нормально? Давай без допроса. Я не в силах после сегодняшних потрясений объяснять Карасу какие-то детали. Я рад, что все в порядке. Дэмиан не успевает закончить фразу. Я слышу веселый смех девушки. Такой беззаботной и счастливой, словно она сровала джекпот, и ее больше не обременяет тяжесть жизни, земные проблемы. «Алисия», — предполагаю я и едва улыбаюсь от боли. Стискиваю зубы и напоминаю себе, что на каросе свет клином не сошелся. Все продолжается. Я могу по-прежнему вдыхать воздух. У меня есть руки и ноги. Со мной не случилось ничего такого, от чего я могла бы умереть. С виду жива, внутри мертва. С издёвкой смеется во весь рот монстр, притаившийся в потемках души. Я не поддаюсь на его пессимизм и продолжаю напоминать себе, почему моя жизнь прекрасна и почему с каждым днем она будет становиться все лучше. Три года я мечтала о поступлении в Колумбийский без помощи отца. Мне не хотелось зависеть от родителей, потому что упреки продолжали сыпаться. Папа вообще считал, что я ни на что не гожусь. Верила в себя только я. Меня никто не поддерживал. Мне было непросто, но уже через две недели я переступлю заветный порог университета. «За кого ты там рад и у кого все в порядке?» — продолжает звучать голос Хьюз. По щеке медленно катится слеза, а за ней вторая. Я улыбаюсь, глядя на проезжающие мимо машины. Стираю ладони с лица отчаяния и слезы и поднимаюсь на ноги. Пора заканчивать. «Дэмин», — произношу я, наверняка отвлекая его от жены, Удачного взлета и мягкой посадки. Слышу только его. Спасибо. Мгновенно сбрасываю. Пара глубоких вдохов и выдохов. Не знаю, помогает ли это. Ничего не знаю. Такая дыра внутри. Чтобы окончательно не потерять контроль, вхожу в бар. Лайла суетится над одним из столов. Я оглядываю помещение. Никого. На моих глазах разваливается дело подруги. Столько силы души она вложила в это заведение. Но ничего не выходит. Бар терпит убытки. Я уже предлагала Лайле помощь, она отказалась даже не подумав. Садись, бросает мне женщина, устало упирая ладони в стол. Я усаживаюсь. Дерьмовый денёк, продолжает подруга. Можешь не отвечать, знаю, что именно такой. Кара скинул тебя, детка, женился на какой-то выдре. У меня разваливается бизнес. Тётке 30 лет, ни дома, ни семьи. Может, я что-то делаю не так, Хеймсон? Лайла. Я приподнимаюсь из-за стола и делаю шаг. Все будет хорошо. Сложные периоды бывают у всех. Затем я произношу. Всё к лучшему. У нас будет такая классная жизнь, какой мы и представить себе не можем. Подруга оборачивается и идёт навстречу. Уголок её губ приподнимается, но лишь слегка. Во взгляде считается, как она устала бороться. Я всего лишь хочу быть счастливой. Разве я о многом прошу? Но ничего не складывается. В такие моменты мы все ощущаем невозможность противостоять миру. Чувство, будто бы все против нас. Начинает казаться, что мы чего-то недостойны, никогда не получим желаемое. Мы зацикливаемся на поражении. Кто-то не справляется и ломает себе жизнь. Наркотики, алкоголь и прочие разрушительные вещи. Кто-то заканчивает жизнь самоубийством. Обычно это случается во время пика переживаний. Человек чувствует себя настолько брошенным, что не может вынести эту боль в одиночку. Спасение он находит в смерти. Но это не выход. Ни алкоголь, ни наркотики, ни самоубийство не являются утешением. Слабость — не более. Я не сужу таких людей. Каждый как может, так и справляется с раздирающей болью. Некоторые не справляются, считая свою жизнь гиблым местом, где оставаться не вариант. Только загвоздка вот в чем. Они не знают, что если пережить самую темную ночь, наступит ослепительный рассвет. Давай я поговорю с отцом. Он поможет тебе, а я могу заниматься баром после занятий в университете. Ни с того ни с сего меня посещает вдохновение. Все не так уж и плохо, и я верю, что проблему подруги можно решить. Не отказывайся от помощи. Я буду очень рада, если мы справимся хоть с этим. Катрина, я уже говорила. Мы единое целое. Зачем тогда дружить, если в такие мрачные и тяжелые времена мы не можем поддержать друг друга? Я всегда считала, что близкие люди — это прообщее. Если горе, то делим его вместе. Беда — тоже напополам. Счастье вообще отлично, обеим достанется поровну. Меня не устраивает в отношениях с дорогими сердцу людьми игра в одни ворота или некое отшельничество. Человек должен видеть, что он значит для тебя, должен понимать, что его любят и ценят. Некоторые могут забывать про тебя, но не родные люди. «Просто подумай, хорошо?» Прошу я Лайлу, зная ее темпераментность. Ей необходимо немного остыть и принять верное решение без горячки, как и мне. «Ты неисправима», — посмеивается подруга и обнимает. «Конечно, я знаю об этом. От отчаяния проку нет. Ноги в руки и думать над решением. Пока Лайла стоит за стойкой и заваривает нам мой любимый чай, молочный улун, Я отлучаюсь в уборную. Душу продолжают кровожадно раздирать кошки. Я рада, что этим вечером приехала к подруге и поддержала ее. Мне важно быть рядом с близкими, когда им плохо. Важно, потому что я хотела бы, чтобы и у меня была такая опора. А Лайла всегда меня поддерживает. Мне не хочется, чтобы она натворила глупости в моменты отчаяния. Дура ты Хеймсон! шепчу я, глядя на свое отражение в единственном зеркале туалета. Все кончено. В голове всплывают слова, которыми я подбадривала подружку. Глупо расстраиваться, когда тебе 21 и вся жизнь впереди. Но я принимаю свои чувства. Знаю, что погрущу какое-то время и снова пойду дальше. А пока что привал. Жизнь на паузе. Остановка, на которой я надолго не задержусь. «Какая же ты дура!» — продолжаю я. «Королева!» — так же тебя называл Даниэль. Чёртова королева с ледяным сердцем. вспоминая об Алексе. Ты не умеешь любить Хеймсон. Ты умеешь только строить иллюзии. Привычка к самобичеванию мне досталась от отца. С виду не скажешь, но всё детство папа лепил из меня хорошую девочку. Только вот девочка выросла, и теперь ей не сладко живется в мире взрослых. Не шуми, веди себя тихо. Не плачь, ненавижу твои слезы. Скройся в уборной и приведи себя в порядок, Катрина. «Будь как все. Все поступают в этом году, и ты иди». «А поскромнее ничего не нашлось. Марш переодеваться. Вел well, проследи». «Пап, да плевать я хотела, что подумают люди. Как же ты не поймешь. Я не делаю ничего противозаконного. Я всего лишь стремлюсь жить так, как хочу. Проявляться так, как считаю нужным. Сжигать дни ярко и бесповоротно. Хочу рисковать, а однажды резко сорваться в путешествие оставить какую-то часть себя позади, а лучше закопать под землю и никогда про нее не вспоминать. Мои отношения с Итаном. Три года, потраченные на поступление в университет, зато сама. Яркая одежда, откровенные наряды, тусовки, после которых я запросто могу проснуться в другой стране. Это мои протесты, папа, в ответ на все твои нельзя. В груди больно сжимается от осознания, что моя жизнь какая-то не такая, не об этом я мечтала не о такой поддержке со стороны отца, главного мужчины в жизни. В отражении вижу себя маленькой, запуганной девочкой. Она не справляется, ей не нравится что-то решать. Не знаю, зачем я винила Демиана в безответственности, когда сама ничего не стою. «Чай готов, жду тебя к столу». Стук в дверь, и голос Лайлы прерывают мое самокопание. «Скоро буду», — весело произношу я, чтобы подруга ничего не заподозрила. Что, если мне уехать из дома? Попробовать жить самостоятельно? Без гнета родителей, которые, как коршуны, наседают при каждом удобном случае. А вдруг не справлюсь? Что тогда? Вернусь в семью, и тогда-то меня точно сожрут с потрохами. Я же не слабая. Глядя в зеркало, произношу я. Нет, ничего невозможного. Я буду жить жизнью своей мечты. У меня будет свое дело. Я буду заниматься тем, что приносит радость людям, и мне в том числе. У меня будет семья, муж, который будет боготворить меня и безмерно любить, и дети. Иногда я сомневаюсь, что могу чего-то достичь сама, без помощи семьи, как будто считаю себя недостойной этого. Последние полгода я только и делаю, что расширяю границы в своей голове и пытаюсь вжиться в роль деловой и счастливой девушки. Пока не слишком успешно, но впервые в жизни я решила пойти до конца. Я больше не хочу сдаваться. Выбор прост. Либо построю жизнь мечты, либо придется страдать и дальше. Категорично. А как еще получить желаемое? Ты будешь счастливой. Уже счастливая, у тебя всё есть. Выше нос Сахарок. Напоследок произношу я. Вытираю руки о бумажное полотенце. И только когда касаюсь ручки двери, осознаю, что сказала. Сахарок. Единственный человек, кто так обращается ко мне. Даймен. Выдыхаю и выхожу к Лайле. Подруга сидит за столом и не спеша помешивает чай. Подсаживаюсь к ней и грею о чашку руки. «Хочешь поговорить о каросе?» — осторожно спрашивает женщина и смотрит мне в глаза, когда я отрываю взгляд от стола. «Да начнется наша терапия!» — сквозь боль пытаюсь шутить я. «Тебе нужно выговориться. Я буду слушать, но не задам ни одного вопроса. Даже не знаю, с чего начать. Это сложно». Дэми Энкарас, Он так мне нравится. Дэм тот, с кем хочется просыпаться. После каждой нашей встречи я не хотела расставаться. Знаешь, я виню его в том, что он не может разобраться с проблемами, а в итоге сама мало на что способна. Чувствую себя беззащитным ребенком. Как бы я ни старалась сдерживать эмоции, все рушится. Мой голос начинает дрожать. «Продолжай». Лайла накрывает мои ладони своими. Я замечаю, что тушь подруги слегка размазалась. Женщина берет салфетку и вытирает слезы. «У тебя было такое, когда с первой встречи чувствуешь, что человек особенный, что он не просто так пришел в твою жизнь, словно он потерянная часть тебя?» «Не совсем понимаю, о чем ты. С мужчинами такого не было, но с тобой было». Я улыбаюсь. «Ты частенько наведывалась к нам, я все присматривалась к тебе. Казалось, мы давно знакомы». Но это не совсем то, что описываешь ты. Говорят, когда встречаешь свою судьбу, то сразу понимаешь, мое. Верю ли я в судьбу? Нет. Но когда случается подобное, я готова поверить даже в пришельцев. Сначала Карас бесил меня. Еще тогда три года назад на приеме Ухьюс, но несмотря на его аморальное поведение, меня продолжало тянуть к нему, не к Асму, не к другим парням, а к Дэму. Разве это можно объяснить с точки зрения логики? Извини, что перебью. Ты все три года думала о нем, Или как это вообще было у вас?» Интересуется Лайла. Карос потерял память, был холоден с тобой. Что потом? Как ты себя чувствовала? Тогда ничего не получилось построить. У него тогда непростой период был. тяжелый этап в жизни, уход брата и личные переживания. Я продолжала заниматься своими делами. Наслаждалась беззаботностью, готовилась к поступлению в универ, получала отказ за отказом, преподавателям все время что-то не нравилось. Тогда я разочаровалась в себе. Появилась навязчивая идея — сдаться и обратиться к отцу, попросить его решить дело с поступлением. Но я все равно одергивала себя и шла вперед. Только в этом году меня приняли, спустя три года после окончания школы. Именно это и сообщаю подруге. Ты искала с ним встречи? Нет, не могу сказать, что совсем не думала о нем. Вспоминала, но встреч не искала. Ты остыла к нему за это время? Остыла, отвечаю я. А потом, ты знаешь, вечеринка в честь его помолвки. Он проявил ко мне интерес и понеслось. Может, и к лучшему, что все закончилось. Может, и не надо нам быть вместе. Я считаю, что ты драматизируешь и впадаешь в крайности. «Мы на планете Земля, и это жизнь. Тут со всеми случается всякая херня, ежесекундно». Я шумно отхлебываю чай и съедаю печенье, приготовленное Лайлой. «Чем планируешь заниматься теперь?» «О, у меня слишком много планов. Меньше, чем через две недели я стану студенткой. Даже не верится, что я добилась того, к чему ушла столько лет. Тебе буду с баром помогать. Ты же не выгонишь меня?» «Тебя?» — Смеется подруга. Даже если я начну прогонять тебя, ты же вцепишься в дверь и начнешь вопить, как резаная. Ты права. Ты слишком часто недооцениваешь себя, Катрина. Лайла заправляет мне волосы за ухо и смотрит тепло. Я восхищаюсь тобой, подруга. Ты остаешься на позитиве, даже когда все вокруг кричит о том, что пора сложить оружие и сдаться. Ты сама поступила в университет мечты. Не прибежала к отцу в слезах с просьбой пристроить по блату. Карас растоптал тебя на парковке а ты нашла в себе силы. Сообразила набрать мне и заявилась еще роскошнее, чем была. Не зря Даниэль прозвал тебя королевой. Спасибо. Я так тебя люблю. Приподнимаюсь из-за стола и обнимаю Лайлу. Никто в жизни не выражал мне своего восхищения. Все говорили о моей внешности, одежде, о моих шокирующих выходках. Но чтобы о настоящих, достойных поступках... За это я ценю свою подругу. «И я тебя». В ответ также тепло обнимает меня женщина. «Чем планируешь заняться завтра?» «Даже не знаю. На днях один парень пригласил меня на фотосессию. Малоизвестный, но работы его мне очень понравились. Может, сходить, как думаешь?» «Он симпатичный?» — прикусывает губу Лайла. «Мне сейчас не особо интересен этот факт. Просто хочу развеяться, немного отключить голову». «Столько всего произошло, нужно передохнуть». Конечно, сходи. А как его зовут? Джаред Хартли.